Глава третья. Маша. Мне срочно нужна работа. А лучше две или даже три. Поэтому я с самого утра обзваниваю объявления в интернете. В мои восемнадцать без профессии без высшего образования с одним школьным аттестатом и без опыта я могу претендовать только на самую низкоквалифицированную работу. Подай, принеси, убери, продай. Официантка, продавщица, уборщица, посудомойка. Я согласна на все, лишь бы платили вовремя и не обманули, как уже со мной недавно было, когда я честно отработала неделю в кафе на заправке, а мне ничего не заплатили. Но выясняется, чтобы устроиться уборщицей в агентство клининга, нужны рекомендации. А у меня нет ни их, ни опыта. «Вакансии официанток оказываются уже занятыми. Мне предлагают позвонить в кафе в аэропорту. Вот только добираться туда мне два часа и за свой счет. Не вариант. Наконец, мне везет. Меня приглашают на собеседование в сетевой магазин косметики. Для этой работы важен внешний вид, и я быстро подкрашиваю губы у старого трильяжа, а фоном тарахтит телевизор. Хочу его выключить, как вдруг слышу знакомое имя». Скандально известная гонщица Доминика Крутого снова отличилась ездой без правил. На экране чёрно-белая запись с камеры видеонаблюдения. Машина на бешеной скорости вылетает на перекрёсток на перерез такси. Я ахаю, когда такси на полном ходу таранит машину, и та врезается в столб. Сердце камнем падает вниз. Что с Доминикой? Жива? В наше распоряжение попала запись очевидца? Звучит голос диктора, и кадр сменяет видео с телефона. Уже цветное. Я узнаю желтую машину, которую вчера увозил эвакуатор. Кто-то подбегает к ней в тот момент, когда с места водителя вываливается Доминика. Я узнаю ее по гриве цветных косичек. Жива. И вроде не пострадала. Распахивается пассажирская дверь, и оттуда выходит Дэн. Камера выхватывает его ошеломленное лицо, а затем он замечает, что его снимают, и бросается вперед, замахиваясь кулаком. Запись обрывается. «Вместе с Крутовой в машине находился Денис Громов, также известный своими многочисленными нарушениями», — комментирует диктор. «Накануне ночью сын владельца крупной IT-компании устроил гонки на Кутузовском проспекте». Снова запись с камеры наблюдений. «Машина в огне». В результате ДТП автомобиль Громова выгорел дотла, но водитель успел покинуть его до возгорания. «Я смотрю, как пылает машина Дэна в сумерках». и думая о том, что за одну ночь он угробил роскошную тачку, на которую не заработал, и что уже завтра у него будет такая же новая, потому что ему повезло родиться в богатой семье. Диктор переходит к другим новостям, а я быстро выключаю телевизор и бегу на собеседование. Опаздывать нельзя. Мне позарез нужна эта работа, ведь у меня нет отца-олигарха, который решит все мои проблемы и оплатит любые счета. «Мажор! Денис!» «Ты окончательно слетел с катушек?» Отец бушует, нависая над кухонным столом, а я сижу, опустив глаза. «Виноват. Заслужил. Второй раз за сутки в новостях. Это слишком даже для тебя!» «Ну, допустим, сегодня за рулем была Доминика, а я вообще ни при чем. Но я молчу, ведь мне еще предстоит сообщить отцу новость о женитьбе. Не стоит настраивать его против невесты». но что ты молчишь он отодвигает стул и садится напротив сверля меня тяжелым взглядом я вообще с тобой разговариваю ты прав папа смиренно отвечаю я в зеленых глазах отца проблеск удивления еще бы ведь раньше я никогда не соглашался с ним только дерзил и спорил я весь день думал над нашим утренним разговором продолжаю я с самым серьезным видом Я вел себя как мальчишка, но пора взяться за ум. «Неужели?» — недоверчиво спрашивает отец. «И что же ты намерен предпринять?» «Я уже предпринял. Я сделал предложение Доминике». Отец, непонимающе, смотрит на меня. «Я хочу на ней жениться». Отец по-прежнему молчит. «Я начинаю нервничать и совершаю ошибку. Спрашиваю...» «Ты рад?» То за дурацкая шутка?» — отец морщится. «Я почти поверил, что ты решил взяться за ум». «И ничего не шутка. Я люблю Доминику, мы хотим пожениться». «Сперва закончи вуз». «Тебе учеба в вузе не помешала жениться на маме?» Отец осекается и спрашивает. «Эта девушка что? Беременна?» «Доминика? Нет». Сама мысль о том, чтобы жениться по залету меня оскорбляет. «Хотя у моих родителей был именно такой брак. Только они друг друга любили страстно. У нас все по любви», — быстро добавляю я, чтобы умаслить отца. «Слава Богу!» — с облегчением выдыхает он. «Отцом тебе становиться рано». «Мне девятнадцать. Тебе было столько же, когда я родился». Из упрямства возражаю я. «Не то, чтобы я мечтал скорее стать отцом, орущего младенца и менять памперсы, но бесит, когда мне запрещают». «Я учился на заочном и работал на двух работах, чтобы обеспечить семью», — напоминает отец. «Я тоже могу пойти работать», — угрюмо говорю я, и тут же жалею о сказанном. «Я? Работать? Немыслимо». Мы с отцом смотрим друг на друга, словно соревнуемся, кто кого. Он первым отводит взгляд и бросает. «Сперва учебу, закончи». «Фух, значит, работа мне не грозит». «А свадьба?» Спрашиваю я. Отец тяжело смотрит на меня. Встречаться с Доминикой я тебе запретить не могу. Но жениться на ней я тебе не дам. Но почему, поражаюсь я. Сейчас, когда отец мне запретил жениться на Доминике, мне хочется поступить ему назло. Доказать, что я не мальчик, который живет по указке. Плевать, что я не люблю Доминику. Жениться на ней мне никто не запретит. Эта девушка на тебя плохо влияет. Устала, — говорит отец. Вы напиваетесь вместе в клубах, гоняете по улицам и попадаете в скандальную хронику. Не такая жена тебе нужна, Денис. — А какая? — запальчиво спрашиваю я. Хорошая, спокойная, здравомыслящая, не тусовщица, не гонщица. — Ты сейчас нашу уборщицу описал? — злюсь я. Тамаре за пятьдесят. Какие уж в ее возрасте гонки и тусовки. Да, Тамаре Семеновне тусовки уже не по годам, усмехается отец. Мыслим мы одинаково. Так может, придем к согласию насчет свадьбы? Доминика хорошая, настойчиво говорю я. Этот разговор окончен, Денис, строго отрезает отец. Ты принципиально против женитьбы или против Доминики, уточняю я. «Эта девушка не будет хорошей женой». «Значит, против Доминики». «Ладно. Я встаю из-за стола, громыхнув стулом, и ухожу к себе. Закрывшись в своей комнате, захожу в скайп. Доминика уже в сети. Ждет меня». «Ну, когда идем подавать заявление?» «Нетерпеливо спрашивает она». «Грибоедовский работает завтра с десяти». «Значит, пока я ужинал с отцом, Доминика уже и ЗАГС выбрала». Самый знаменитый, и расписание узнала. Никогда. Я хмуро пересказываю разговор с отцом. «Что значит, я на тебя плохо влияю?» Бурно возмущается Доминика. Слова моего отца ее сильно задели. Видно, она ожидала, что мой предок будет счастлив породниться с семьей банкира Крутого, входящего в тридцатку самых богатых бизнесменов из списка Форбс. «Это не я сказал». Я развожу руками. «Сорян, план отменяется». Доминика расстроенно молчит. Я начинаю подозревать, что она уже и платье у Веры Ванг заказать успела. Отступать некуда. «Тогда предлагаю план Б», — объявляет она. «И что за план?» «Женить бы по залету. Беспроигрышный вариант». Доминика вся сияет, но я вынужден ее огорчить. «Не пойдет. Я уже сказал, что ты не беременна». Вот тебя за язык тянул, а? Расстраивается она и умолкает. Кажется, даже ее яркие косички померкли от разочарования. Ладно, солнце, не расстраивайся. Ну, подумаешь, не вышло. Как я поняла, твой отец не против самой женитьбы, а против меня, перебивает Доминика с решительным видом. Надо сделать так, чтобы он изменил свое мнение и умолял тебя на мне жениться. Интересно, как? Хмыкаю я. «Пораскинь мозгами, Дэн! Ты должен представить отцу подставную невесту, которая будет гораздо хуже меня. Тогда он изменит свое решение и согласится на наш с тобой брак». План неожиданный, но креативный. Мне даже нравится. Если бы не одно «но». «И где, интересно, я такую невесту возьму? В актерском агентстве?» «Хотя бы». «Да ну, бред. Отец сразу этот балаган раскусит. Он людей насквозь видит». Но Доминику уже не остановить. «Значит, найдем тебе настоящую, какую-нибудь нищебродку из деревни». «Нищебродку? Ты в своем уме?» «Соображай, Дэн, представишь предку такую невесту, да он будет умолять, чтобы ты передумал и вернулся ко мне». «А что? Неплохой план, вынужден признать я. Вот только где я эту провинциалку найду? На вокзале?» Доминика на секунду задумывается, а потом ее осеняет. «Отчего далеко ходить? Помнишь вчерашнюю официантку?» «Официантку? Смеешься?» Я морщу лоб, но не могу вспомнить даже ее лица. Только руки, проворно ставящие на стол перед Доминикой чашку капучино. А потом эти же руки, нервно собирающие из пола осколки посуды с перевернутого подноса. «Дэн, ты уснул?» нетерпеливо окликает Доминика. «Я даже лица ее не помню!» «Признаюсь я. Когда я вообще обращал внимание на обслуживающий персонал?» «Да никогда». «Тем лучше», — хмыкает Доминика. «Это же ты подножку подставила?» — доходит до меня. «Я?» — Доминика громко обижается, и я понимаю, что прав. «Чем она тебе не угодила?» «Ничем. Просто скучно стало». «И ты хочешь, чтобы я привел эту официантку домой и предъявил отцу как невесту?» «Представь его реакцию», — хихикает Доминика. Я представляю и расплываюсь в широкой улыбке. «Шоу будет, что надо», — признаю я. «Я уже хочу это увидеть». Не устраивает Доминика дочка банкира? Не вопрос, пап. Вот тебе невеста из народа, прямиком из уличной забегаловки. «Жаль, что я этого не увижу», — вздыхает Доминика. «Расскажешь потом, как все прошло». «Стоп». «А если она откажется? Ей-то зачем притворяться моей невестой?» «Дэн, ну ты чего тупишь? Она кто? Официантка? Если она работает в этой дыре, значит, ей нужны деньги. Заплати ей сколько не жалко, или ты совсем без налички?» «Кое-что есть. Я лезу в свой тайник. Футляр от брендовых часов. Достаю оттуда несколько пятитысячных купюр. Должно хватить». Тот-то предок удивится, когда я приведу новую невесту.